Все они искоса посматривали на кровать, но не трогались с места. Однако они понемногу собирались выйти и оправляли на себе юбки. Люси снова облокотилась на подоконник, у которого она осталась одна. Какое-то тоскливое чувство... Постепенно сдавливала ей горло. Точно вся эта ревущая толпа нагоняла на нее несказанное уныние. По улице все еще проходили факелы. Вдали тянулись вереницей удлиненные тени людей и напоминали собой стадо животных, гонимых на бойню от этого повального безумия, охватывавшего всех от этих густых движущих самас веяло каким-то ужасом и сердце сжималось предчувствием всей той крови, которая должна была пролиться. Они видимо сами старались, «Себя опьянять криками и, не помня себя, в лихорадке рвались куда-то в неведомое пространство, скрывавшееся за черной полосой горизонта». Берлин! В Берлин! В Берлин!» Люси обернулась, не отходя от окна, и вся бледная проговорила «Боже мой!» Что-то с ними будет. Остальные покачали головами. Лица у них были серьезные. События их, видимо, сильно тревожили. Что до меня касается, проговорила Каролина Гекке со своим степенным видом, то я послезавтра уезжаю в Лондон. Мамаша уже отправилась туда, чтобы приготовить мне приличное помещение. С какой стати я дам себя убить в Париже? Ее мать, как женщина предусмотрительная, уговорила ее перевести все свои деньги за границу. Ведь исхода войны никогда нельзя знать заранее. Но Мария Блен, услышав такие рассуждения, пришла в негодование. Она была большая патриотка и собиралась отправиться вслед за армией. Да, только бы меня взяли, а я бы переоделась мужчиной и уж задала бы звону этим свиньям-прусакам. «Ну, положим, нас всех перебьют! Велика важность!» «Как подумаешь, какое сокровище! Наша шкура!» Но Блянш де Севри ужасно рассердилась. «И за что ты ругаешь прусаков?» — накинулась она на свою подругу. «Они такие же люди, как и другие. И кроме того...» не ломаются вечно над женщинами, как твои французы. Вот на днях выслали из Парижа одного молоденького прусака, с которым я водила дружбу. Малый он, очень богатый, смирный такой, мухи не обидит. Это просто возмутительно, что с ним так поступили». Ведь для меня это разорение. И знаешь ли, что я тебе скажу? Лучше пускай меня не раздражают, а не то я убегу за ним в Германию. Обе женщины сцепились ругаться. А Гага тем временем проговорила скорбным голосом. Нет. Мне решительно не везет. Всего только неделю тому назад я выплатила сполна всю сумму за домик, который купила в звези. И каких хлопот это мне стоило. Спасибо, Лили помогла. А теперь бац, война объявлена. Придут прусаки и сожгут мой дом. «Сами посудите, в мои годы легко ли будет начинать с изного?» «Эй, мне плевать на все это», — заметила Клариса. «Я никогда не буду в накладе». «Еще бы», — добавила Симона. «Курьезные времена теперь настанут. Кто знает, быть может, для нашей сестры...» «Еще лучше будет?» И она улыбкой дополнила свою мысль. Татан-нене и Луиза Виолен согласились с ней. Первая рассказала, как она кутила напрополую с военными. «Чудесные они, ребята, из-за женщин, готовой в огонь и в воду!» Они слишком расшумелись, и Роза, все еще сидевшая на краю ящика у постели, остановила их, чуть слышным тише. Они смутились и искоса поглядели на покойницу. Точно эта просьба помолчать раздалась из-под полога кровати.